Глава тринадцатая. Руслан вызывает меня к себе в кабинет. Какое счастье, что не по общей связи, а в личных сообщениях. Я выйду на минутку, поднимаюсь со своего места и бросаю Диане. Сама пытаюсь понять, как найти кабинет генерального директора. Какой этаж, спрашиваю, и тут же приходит ответ – десятый. Я нажимаю кнопку десятого этажа и чувствую, как волнение начинает медленно подниматься во мне одновременно с движением лифта вверх зачем он вызвал меня? Утром мы проснулись в одной постели. Я была настолько обескуражена и смущена случившимся, что выскочила из спальни Руслана до того, как он успел открыть глаза. Собралась, вызвала такси и сбежала на работу, только бы не встречаться с ним взглядом. А теперь он вызывает меня к себе в офис. В кабине тесно от присутствия других сотрудников компании, и каждый из них поглядывает на меня с нескрываемым интересом словно пытаясь разгадать причину моего вызова на десятый этаж, где находится все руководство. Когда лифт останавливается, я выхожу последний, словно мне нужна дополнительная минута, чтобы собраться с мыслями. Коридор к офису Руслана мне кажется безумно коротким. Мои каблуки торжественно стучат по полированному мрамору. Я нахожу его приемную, толкаю дверь. Его секретарша молодая женщина с пронзительным взглядом и аккуратной прической Встречает меня не очень радушно. Добрый день. Приветствую я ее, надеясь, что мой голос не выдает моего волнения. Меня вызвали к Вольцеву. Не могли бы вы сообщить ему, что пришла Вероника Солнышко? Елена смотрит на меня сквозь очки в тонкой оправе. Ее пальцы замирают над клавиатурой. У вас назначена встреча, Вероника? Спрашивает она вежливым, но твердым тоном. На моих щеках вспыхивает румянец раздражения. Не мог Руслан поговорить со мной Не в рабочее время, чтобы я сейчас не стояла здесь под этим уничижительным взглядом его секретарши. Не удивлюсь, если он и с ней спит. Извините, но вас нет в списке записанных на сегодня. Вы уверены, что он ждет именно вас? Ее тон скептичен, и она недоверчиво смотрит на меня поверх монитора. Пожалуйста, не могли бы вы уточнить у него? Она поджимает губы, оценивая меня на мгновение дольше, чем нужно, прежде чем, наконец, кивнуть. «Одну минуту, пожалуйста». Она берет трубку и звонит Руслану. Спустя, кажется, целую вечность она кладет трубку и жестом показывает на массивную дубовую дверь, ведущую в кабинет Руслана. «Сейчас он вас примет», — говорит она почти неохотно. «Я берусь за ручку двери, сердце колотится от страха и предвкушения. Распахнув ее, я вхожу в кабинет Руслана. Помещение, отражающее его самого, внушительное и тщательно организованное». В кабинете доминирует массивный письменный стол из темного дерева, на котором нет ничего лишнего, кроме ноутбука и ряда аккуратно разложенных документов. Это пространство кажется одновременно просторным и очень уединенным. Руслан стоит у окна спиной ко мне и смотрит на городской пейзаж. Он не оборачивается, когда я вхожу, и напряжение в комнате нарастает. «Закрой дверь, Вероника» говорит он, его голос низкий и какой-то другой, более официальный, более отстраненный. Я подчиняюсь, и моя рука слегка дрожит, когда я закрываю дверь. Мягкий щелчок звучит слишком зловеще. «Садись», — приказывает он, наконец поворачиваясь ко мне лицом. Выражение его лица не поддается прочтению, а в зеленых глазах — настороженность. Я сажусь, складывая руки на коленях, чтобы они не дрожали. «Ты хотел меня видеть?» Он усмехается, подходит к столу, не сводит с меня взгляда. «Почему у тебя вид провинившегося котенка? Или, лучше сказать, испуганного мышонка?» «Да он усмехается надо мной. Не понимаю, о чем ты?» Произношу твердо и забираю подбородок. «Сбежала утром, даже не пожелав хорошего дня. Кажется, его забавляет вся эта ситуация, в отличие от меня. Я спешила на работу, говорю уверенно». «Ну да, конечно. Ни капли мне не верит». Он лезет в ящик стола и достает небольшой черный предмет, намеренно кладя его на гладкую поверхность между нами. «Это ключ от машины». «И что это?» Губы Руслана кривятся в полуулыбке. «Ключи от твоей новой машины», — говорит он совершенно серьезно, как будто дарить машину это самое естественное дело в мире. «Я жмурюсь, замешательство смешивается с удивлением». «Но у меня уже есть машина. Зачем мне новая?» Он качает головой. Выражение его лица твердое. «Это не обсуждается, Вероника. Считай, что это служебный автомобиль. Он стоит на подземной парковке. Белый внедорожник». Я поджимаю губы. Мысли бегут вскач. «Это классический Руслан. Властный и контролирующий». «Но почему?» спрашиваю я, желая понять его мотивы. «Ты каждому новому сотруднику «Вручаешь автомобиль?» Руслан откидывается в кресле, взгляд его прямой и напряженный. «Потому что мне приятно заботиться об этих вещах для тебя», просто отвечает он. «От его ответа я на мгновение теряю дар речи. Почему-то не могу ему возразить. Кажется, что проще принять этот подарок, чем спорить». Неловко ерзаю на стуле, медленно киваю, принимая ключ. «Спасибо, Руслан, хотя это и лишнее». Он встает, давая понять, что наша встреча окончена. И ни слова о том, что произошло прошлой ночью. Не знаю, чувствую от этого облегчение или все же разочарование. Если хочешь, можешь пойти посмотреть. Она уже зарегистрирована на твое имя. Спасибо, но у меня еще много работы. Улыбаюсь натянутой и поднимаюсь со своего места. Когда я выхожу из его кабинета, вес ключа в моей ладони Ощущается не просто как металл. Это напоминание о всепроникающем влиянии Руслана на мою жизнь, одновременно волнующее и пугающее. Я, добираясь до подземной парковки, каблуки отбивают ровный ритм по бетону. Я соврала, что у меня много работы, и о том, что смотреть ее не буду. Найдя белый внедорожник, я нажимаю кнопку разблокировки на брелоке, и фары мигают. Я провожу руками по рулю, кожаным сиденьям. Я не спеша ознакомлюсь с расположением приборной панели, перебирая пальцами кнопки. Когда я завожу двигатель, урчание внедорожника сливается с вихрем моих мыслей. И чего Мальцевой не хватало в этом мужчине? Щедрый, заботливый, излишне властный, но это больше притягивает, чем отталкивает. И в постели божественен.